Глава сороковая Поклонение Хадсону: Святилище! повторяет Джексон, и голос его звучит визгливо. Где? Флинт показывает на другой конец комнаты с выражением изумления и ужаса на лице. Я уже увидела, что он имеет в виду. И хотя святилище это, возможно, сказано слишком сильно, то, что я вижу, определенно выглядит странно. Я подхожу ближе, чтобы рассмотреть всё по-лучшему. На этом настояла Тиола. Маролис снисходительно улыбается. Хадсон в наших краях вроде как герой, и она сочла, что будет правильно увековечить память о его времени с нами. «Вроде как герой?» — выдавливает из себя Флинт. «Если вы устроили такое в честь Хадсона, то что же вы устраиваете в честь настоящего героя?» «Очевидно, что я и есть настоящий герой», — невозмутимо замечает Хадсон. «Что-то я не видел, чтобы кто-нибудь создавал святилище в честь тебя. Но он слишком занят, баюкая дымку, чтобы подойти и рассмотреть это, если не совсем святилище, то однозначно серьёзную экспозицию, устроенную, и это меня очень веселит, в том самом месте, где когда-то стояло любимое кресло Хадсона». Я хочу рассказать об этом Джексону и Флинту, но затем понимаю, что Мороли бы удивилась, что мне известно, где оно находилось. Но я совершенно очарована. Давно пора и другим осознать, какой Хадсон замечательный. И судя по виду небольшого фиолетового стола, который Мороли поставила здесь в честь Хадсона, кто-то определённо это осознаёт». В центре стола стоит огромная фотография улыбающегося Хадсона, сидящего на крыльце. Вокруг этой фотографии стоят другие, поменьше. Вот он с Арнстом и Мароли в саду, вот он пьет чай с Тиолой, вот он играет с дымкой. Есть даже фотография, на которой он один стоит у озера. И я немного щурюсь, потому что я уверена, что прежде на этом фото рядом с ним находилась я. Вся эта история с вымарыванием из линии времени какая-то стрёмная. Что же это за всеохватывающая магия, если она не только заставила людей забыть, что я существую, но и стереть меня с фотографий, и кто знает с чего ещё? Хотя, думаю, дело здесь в эффекте бабочки. Ты изменяешь что-то одно, а в результате меняется всё. Линия времени стала другой, и если я никогда не существовала то все эти вещи произошли без меня, а значит, ничего и не надо было стирать. Вот только я существовала и существую до сих пор. И то, что я сейчас стою в этой комнате с этими людьми, но они не помнят меня, ужасно, невероятно странно. Но всё же не так странно, как изображающая Хадсона мраморная статуэтка рядом с фотографией, на которой он запечатлён у озера или чайная чашка, из которой он пил, стоящая около его фотостеолой, или лоскуток ткани, оторванный, я в этом уверена, от какого-то предмета его одежды, хотя я не могу вспомнить, от какого именно. А вот Джексон, похоже, помнит. Впрочем, он куда больше фанат итальянских дизайнеров, чем я. Ни хрена себе, бормочет он, нагнувшись, чтобы разглядеть лоскут получше. Это Армани. Я смеюсь. Боже, так и есть. Это лоскут от брюк, которые были на Хадсоне, когда мы бежали из его берлоги. Он оставил их здесь, когда мы направились в горы, потому что нас преследовала королева теней. И потом он ещё не одну неделю ныл по поводу плохого качества брюк, которые ему приходилось носить вместо своей пары. Но ни он, ни я не могли и подумать, что кусок этих брюк будет выставлен на всеобщее обозрение. Внезапно парадная дверь отворяется, и Мароли кричит. «О, Арнст, угадай, кто к нам пришёл!» Когда она торопливо идёт к двери, Флинт поворачивается к Хадсону и мне. «Мне плевать, насколько безумен весь наш чёртов мир. Я знаю только, что ненормально выставлять штаны человека в каком-то дурацком святилище, состряпанном в его честь. Надо признать, что это похоже на какую-то хрень, посвящённую серийному убийце». «Справедливости ради стоит заметить, что это всего лишь кусок брючины, а не целая пара брюк», — говорю я. «А чем это лучше?» — шипит Джексон. «И кто вообще эти люди?» «Наши друзья», — отвечает Хадсон тоном, нетерпящим возражений. «Наши очень добрые и готовые помочь друзья, у которых я проведу эту ночь, проведу в комфорте, перед тем, как пересечь половину этого чёртова мира теней в поисках мамаши Лореляй а вы можете убираться к чёрту. «Я не имел этого в виду, чувак. Я просто хочу сказать...» Джексон оглядывается по сторонам, как будто не может поверить, что психует только он, Флинт и Мэйси. «Неужели тебя не беспокоит, что они попытаются изготовить пару брюк из твоей кожи или что-нибудь ещё в этом роде?» «Этот образ настолько дик, что напряжение в комнате спадает, и мы всех хохочем» не только потому, что мысль о милейших Теоле и Мароле, сдирающих с Хадсона кожу, совершенно абсурдна, но и потому, что Хадсон так силён, что понадобилась бы целая армия рейфов, чтобы одолеть его. Пусть в мире теней у него и нет его магических способностей, но он как-никак вампир. Супружеская пара фермеров и их дочь не имеют против него ни единого шанса, не говоря уже о том, что они ничего не могли бы сделать против нас всех. Мы всё ещё смеёмся, когда в комнату входит Арнст. «Хадсон, ты вернулся к нам!» Моя пара быстро кладёт дымку мне на колени, и Арнст заключает его в медвежьи объятия и на несколько дюймов отрывает от пола. «Я так рад видеть тебя!» «Я тоже рад видеть вас всех», — отвечает Хадсон. «Извини, что нагрянул к вам, как снег на голову. Об этом не беспокойся!» Арнст небрежно машет рукой. «Два раза — это уже традиция, так что теперь мы всегда будем ждать тебя, пусть и не зная, когда ты заглянешь к нам опять». Он поворачивается и улыбается нам. «И я вижу, что на этот раз ты привёл с собой друзей. Полагаю, к тому времени, как мы закончим ужин, будет уже поздно. Так что скажу сейчас. Я надеюсь, что все вы планируете у нас заночевать». «С удовольствием», — говорю я ему. Если вы примете нас. Конечно, мы вас примем. Друзья Хатсона — это наши друзья. За моей спиной Флинт издаёт чуть слышный звук, похожий на рвотный позыв, который, к счастью, стихает, как только я наступаю ему на ногу. К сожалению, в доме не хватит места для вас всех, — продолжает Арнст. Но у нас есть барак, который мы используем, когда нанимаем сезонных работников во время сбора урожая. Нас это устроит. С улыбкой отвечает Хадсон. «Да», — соглашаюсь я. «Мы благодарны, что у вас вообще есть для нас хоть какое-то место». «Не милей чепухи, Хадсон, ты не будешь ночевать в бараке!» Идя на кухню, Мароли треплет его по плечу. «Ты будешь спать в комнате для гостей, как в прошлый раз». «Кто бы сомневался», — бормочет Флинт. «Комната для гостей — это отлично. Там такая удобная кровать». Говоря это, Хадсон смотрит на Флинта со злорадной улыбкой, и я с трудом сдерживаю смех. Мы с Мароли приготовим ужин через несколько минут. В конце этого коридора есть ванная. Вы можете по очереди сходить в туалет и привести себя в порядок, пока мы тут будем накрывать на стол. Я готовлюсь вернуть дымку Хадсону, потому что мне очень хочется сходить в туалет, но она просыпается до того, как я передаю её ему. Я замираю, когда её большие фиолетовые глаза моргают раз, затем другой. Я напрягаюсь, ожидая, что сейчас она психанёт. Но когда она даже не вскрикивает, начинаю думать, что она, видимо, не против, чтобы я держала её и дальше. Я решаю попытаться убаюкать её, чтобы она снова заснула. Это оказывается ужасной ошибкой. Когда глаза дымки моргают в третий раз, и она видит прямо над собой моё лицо, начинается настоящее светопреставление. Она испускает вопль, оглушающий меня, а затем слетает с катушек, шипя и царапаясь, она вырывается из моих объятий. Я совершаю ещё одну ошибку, пытаюсь поймать её ведь мне однозначно не хочется уронить кого-то настолько маленького, даже если это рассерженный детеныш Умбры. Но это только злит ее еще больше». Она поворачивается и, ощерившись, вонзает свои маленькие зубки в мою руку. «Дымка нет!» — рычит Хадсон и, просунув палец между ее ртом и моей кожей, отрывает ее от моей руки. «Мы не кусаемся!» Она поворачивается к нему, рычав. Но тут до неё доходит, кто держит её, и рычание тотчас превращается в воркование. Она прижимается к нему, взбирается по его груди и нежно обвивается вокруг шеи. «Ты в порядке?» — спрашивает Хадсон, взяв меня за руку. «Да, всё хорошо», — говорю я, потому что так и есть. Крошечные детские зубки-дымки даже не проткнули мою кожу, хотя я уверена, что она старалась. Однако я задета. Я знаю, что прежняя дымка не любила меня, но я полагала, что с этой новой дымкой у меня будет какой-то шанс. Но, похоже, ненависть ко мне заложена в самой её ДНК. Вот заноза. «Ты уверена?» — спрашивает он, подняв мою руку, чтобы рассмотреть её лучше. «Да, вполне. Я высвобождаю руку. У меня даже не останется синяка. Однако он замолкает, когда Дымка нежно шлёпает ладошками по его щекам, что-то чирикая ему. «Мы не кусаемся, Дымка!» — повторяет он и, нагнувшись, ставит её на пол. «И тем более не кусаем, Грейс!» Как только он выпускает её из рук, Дымка испускает ещё один пронзительный вопль. Но на сей раз она к тому же опрокидывается на пол и начинает истерично рыдать. Хадсон смотрит на меня, и на его лице написан «Ужас». «Что же мне делать?» — спрашивает он. «Почему ты спрашиваешь меня?» — отвечаю я вопросом на вопрос. «Ясен пень, надо посадить её обратно в рюкзак», — говорит Иден, подав голос впервые после того, как она представилась Мароли. «Её следует наказать, чтобы она подумала о том, что натворила». Когда мы все удивлённо поворачиваемся к ней, Она пожимает плечами. «Почему на ваших лицах написан такой шок? У меня есть маленькие двоюродные братья и сёстры». Мы все снова разражаемся смехом, в том числе и Хадсон, что только заставляет дымку истерить ещё больше. «Хорошо. Теола, можно мне взять рюкзак, в котором ты держишь дымку?» кричит Хадсон, чтобы перекрыть вопли омбры. «Я займусь этим сама», — отвечает Теола и, подняв с пола бьющуюся в истерическом припадке дымку, сознанием дело засовывает её в рюкзак и застёгивает его на пряжку. Ясно, что это не первая истерика маленькой Умры. Я уже привыкла к её сценам. «К её сценам?» — повторяет Хадсон, подняв брови. «О, да, она закатывает их часто», — Теола вздыхает. «Но, к счастью, они длятся недолго». «Ничего», — говорю я Хадсону. Она снова с тобой, и это главное». В наступившем после этих слов благословенном молчании мы все уставляемся друг на друга. Затем Флинт хлопает Хадсона по спине и важно изрекает. «Бойся своих желаний, они имеют свойство сбываться». «Да уж», — отвечает Хадсон с неподдельным ужасом, глядя на Теолу. «Точнее и не скажешь».